Забормотал Павел, немного совладав с собой, заметив, что не только он трусит, вы не смеете. А что я вам сделал? Вы тиран! Зашипел на него князь Яшвель, которого переполняла пьяная злоба. Помнишь, как ударил меня на параде? Как вы смеете? Павел оттолкнул надвигавшегося на него князя Яшвеля и графа Николая Зубова. «Ах ты кричать!» Николай Зубов схватил стоявшую на камине табакерку и ударил ею императора в висок. В голову Павла вошла резкая боль и темнота. Он медленно стал оседать на пол, закрыв рану руками. И тут толпа офицеров озверела все принялись шпагами и ногами добивать упавшего государя, боясь одного как бы он ни ожил и не наказал их за содеянное лишь бенниксон отошел в сторонку он выполнил свой долг. Скорятин снял со стены шарф императора и, накинув его на шею монарха, с кем-то из офицеров долго душил и без того бездыханное тело. Но и Скорятина в конце концов оттолкнули, чтобы еще раз кольнуть и ударить тирана. Наконец, один из офицеров решил сообщить радостную весть тем кто был за пределами императорского кабинета. Он выбежал из дверей и столкнулся с колонной Палина, не спеша поднимавшийся по лестнице. Павел умер. Да здравствует император Александр! Палин послал своего адъютанта проверить известие. Адъютант обернулся быстро. Он жив? С беспокойством спросил Палин. Нет, ты не ошибся. Мертвее не бывают. Глаза Палина повеселели, и он сообщил своей колонне. «Я поднимусь к Александру Павловичу, а вы приберите в кабинете и доложите императрице, что Павел скончался от апоплексического удара. Но к телу ее не подпускайте, что бы ни говорило. Это приказ императора». Солдат, выведенных из казарм и подведенных к стенам Михайловского замка, решили привести к присяге этой же ночью, Павел был тиран. «Радуйтесь, что он скончался от апоплексического удара», — объявили офицеры. «Для нас он был отец», — отвечали угрюмые солдаты. «Кричите «Ура!» императору Александру!» Солдаты молчали. Полковой священник с крестом и Евангелием растерянно стоял перед строем. «Почему не присягаете?» — прибежал посыльный от Палина. Священник крестом повел по строю солдат. Почему не присягаете новому императору? обратился к солдатам посыльный. А мы старого мертвым не видели, выкрикнули из задних рядов. Я видел и говорю вам, Павел мертв. И, набрав полные легкие воздуха, посыльный закричал, Да здравствует император, Александр! Шел бы домой, ваше благородие. Проспался, а то не равен час споткнешься. Вишь? Рожи-то от вина, как свёкла красная. Мужичьё, бунтовщики! Оскорбленный посыльный бросился назад должить Палину о солдатском мятеже, но по дороге столкнулся с только что назначенным новым комендантом Михайловского замка, Деннексеном, и должил. Они хотят видеть его. Кого? Мертвого, ваш свет? Но это невозможно. Его сейчас гримируют и приводят в порядок. — Иначе, ваша светлость, они начнут свое. — Что свое? — рассердился Бенниксон недомовком. Они говорят, вы сделали свое, теперь мы свое сделаем. Меня оскорбили. Бенниксон прихватил двух офицеров, знающих по-русски. Сам он с трудом понимал чужой язык и отправился к солдатам. Солдаты упорствовали. — Пусть увидят, раз захотели. Бенниксона охватило раздражение, что так четко выполненное дело осложняется мелочами. Выбрали 10 делегатов, которых провели в Михайловский замок, и показали им обезображенный труп императора. Во дворе замка солдат поманил к себе граф Палин, беседовавший с Александром Первым. Ребята, вот ваш новый император. Передайте всем, что видели его, и он вас любит. Идите же, Ласково скомандовал Александр I солдатом и тут же обиженно обратился к Палину. А где же карета? Так вот она. Царская карета Екатерины, которой управлял граф Николай Зубов, прогромыхала мимо чудом увернувшихся солдат и остановилась подле нового императора. Из распахнутой двери выпрыгнул князь Платон Зубов и легким кивком пригласил монарха залезать. Александр повиновался. Платон сел рядом, скомандовал «В зимний!»